Один наш дурак шелковую обивку спорол с мебели и портянок себе наделал. Ну, как водится, получил по морде. А там у немцев и грабить не надо. Войдешь в дом, все открыто. Сыр, колбаса, и, пожалуйста. Зато хлеба не найдешь. Одни булки. Наши ребята, особо из крестьян, без хлеба прямо звереют. А что ж хозяева? Разве не звереют?